Глава 13 Интонации, с которыми он произнес, это были просто незабываемыми. Сколько в них было пафоса и трагизма. «Все равно ты ничего не можешь сделать», – успокоила себя. И тут я увидела то, что заставило меня взять слова свои обратно. Он взял кровать и поднял. Если бы я стояла, я бы тут же села. Но я лежала и садиться не собиралась. Кровать была поднята и перевернута. Огромное кроватное чудовище со всеми реликтовыми матрасами было с грохотом опрокинуто к стене. «Ущипните меня кто-нибудь!» «Снюшечка, я же сказал!» – послышался голос, когда очнулась посреди серых мотков застарелой Ть, ху, пыли. «Давай познакомимся подближе. Вот если бы вы познакомились со мной поближе, то наверняка бы узнали, что я не человек». В голове промелькнул герб. Дракон. Трость. Дракон. И пуговица с драконом. Он? Он дракон. За что? Ну почему? Я дернулась, понимая, что мой единственный шанс попытаться выломать дверь с разбега плечом. В старинных домах не самые надежные замки. Это был жест отчаяния. Меня не успели схватить, как вдруг он нет. Меня резко перестало хватать воздуха. А я почувствовала, как по телу пробегает знакомая дрожь. Ноги подкашиваются. Я упала на пол, видя меркнущим взглядом, как комната растворяется. А вместо нее я вижу туман. Холодный, мокрый, пожирающий слова. В этом тумане я слышу, как за мной крадется жуткая тварь. Спокойствие. «Спокойствие!» – убеждала я себя, сжав кулаки. «Сейчас ты очнешься, и все будет хорошо». Я даже не заметила, как схлопотало это проклятие. О проклятиях я ничего не знала, поэтому, когда меня выключило в первый раз, я испугалась не на шутку.